Любовь огненная. Вторая невеста драконьего лорда. Глава первая. Жемчужина Деройского пролива. Мерзкая девка! Надо было задушить тебя еще в колыбели! Руки короткие. Рассмеялась я, съезжая по лакированным перилам со второго этажа на первый. Моя сестра уже ждала меня внизу. нервно переминаясь ноги на ногу у последней ступеньки. Её белые волосы, завитые в локоны, подпрыгивали словно пружинки. Ее тревоги я прекрасно понимала. У центральных дверей, преграждая нам путь, столпилась, наверное, вся личная гвардия нашего дяди. В тяжелых железных доспехах, со шлемами на головах, мужчины были неповоротливыми, но железная обёртка — надежно уберегала их от моего удлиненного стилета. Ну, это они так думали. Я же даже подходить к этим болезнам не собиралась. Схватив Илону за руку, я потащила ее в арку, что находилась под балкончиком. Этот дом я знала лучше, чем кто-либо, потому что ни раз и ни два сбегала из особняка, чтобы вдоволь накупаться в реке вместе с детьми-прислуги. «Взять их!» Везжал со второго этажа, такой же неповоротливый, как и его гвардейцы-дядя. Про руки я, кстати, сказала не просто так. Они у него действительно были короткими, непропорциональными шарообразному откормленному телу. А еще он их часто держал согнутыми перед собой, чем напоминал мне тиранозавра. Также с моей щедрой подачи. С этим страшным монстром его роднил еще и шрам наполовину лица. которые я мужчине оставила уверенным росчерком стилета, вытаскивая сестру прямо из его кабинета. Там этот подлый тип, двоюродный брат нашего отца, намеревался подписать с моей сестрой добрачное соглашение. Но я ему сделать этого не позволила, ворвавшись прямо через окно. Так что неудивительно, что лорд Гаргад так бесился. Получив после смерти наших родителей все наши земли, Он желал захапать еще и жемчужину Деройского пролива до того, как это сделает кто-нибудь другой. Моя сестра являлась леди Гаргот, и, несмотря на слухи о ее болезни, родовитых женихов, рассчитывающих озолотиться за счет жены, вокруг нее велось хоть отбавляй. Не успел, бедняга. Как, впрочем, и его гвардия не успела нас задержать. Проскользнув через кухню, Я протащила Илону через выход для слуг, а дальше через калитку, опять же для слуг. Теперь нам могла помочь только святая мать. Затеряться среди обширного леса, в котором так любил охотиться дядя, на первый взгляд было просто. Но собаки рано или поздно нашли бы наш след, так что сестру я упрямо тащила к реке. «Амелия!» – прохныкала она, дёргая меня за руку. «Я больше не могу бежать!» «Можешь и будешь, а иначе вернешься к дяде», — рявкнула я, затаскивая ее в холодную реку. По лесу мы петляли не так долго, как хотелось бы, но кое-какое время для себя выиграли. Я слышала лай собак, слышала лязг железа. Гвардейцы отправились за нами в полном обмундировании, что в нашем случае являлось успехом. «Попробуйте побегать с лишними килограммами на плечах. Там метровка, покажется километром». Протащив хныкающую сестру по реке, я затолкала ее под обрыв. Со стороны особняка небольшое углубление под резким уступом было не разглядеть, так что мы имели все шансы пересидеть здесь до тех пор, пока погоня не уйдет обратно ни с чем, где нас искать гвардейцы даже предположить не могли». потому что река сбила собак со следа. Об этом месте, пожалуй, знали только дети да рыбаки, которые их гоняли. В своем детстве я пряталась здесь частенько, забираясь сюда с друзьями. Это было наше тайное логово, но лишь до тех пор, пока не приходила большая вода. Тогда речка разливалась и поднималась, достигая того самого пятачка, на котором сидели рыбаки». Долго мы здесь будем прятаться? Стуча зубами, да прижимая к себе замерзшие ноги, спросила Илона. Ее длинные волосы лезли во все стороны, цеплялись за корни деревьев, которые проросли через толщу земли. С подола красивого голубого платья стекала вода. Мокрыми были и туфли для прогулки по реке, не предназначенные. Илона была леди. Она была настоящей красавицей. не зря получивший прозвище «жемчужина Деройского пролива», а я ее полной противоположностью. Нет, конечно, светлые волосы и мне достались от отца, но ее мерцали на свету, как жемчуг, а мои напоминали сток сена, никак не желая нормально укладываться, кукольное лицо с большими голубыми глазами, осиная талия и приятные мужскому глазу формы, Все это было при ней, в то время как я и ростом не удалась, и округлостями похвастаться не могла, все больше напоминая доску для ручной стирки. А уж про глаза мои и говорить не стоит. Простые кари, без единой прожилки. Но, тем не менее, красоте сестры я не завидовала. Я себя любила и воспринимала со всеми достатками. Недостатков у такой прелести, как я, Просто не существовало. А кто утверждал обратное, мог живенько получить в глаз. Я всегда была скорой на расправу. «Столько, сколько потребуется», — ответила я, доставая из-под себя заранее припрятанную сумку. «А теперь посиди тихо. Собаки уже близко». И действительно, где-то совсем рядом раздался пронзительный вой. Собаки, как я того и ожидала, потеряли след». Слушиваясь в то, что происходит снаружи, времени я не теряла. Доставала из сумки заранее приготовленную одежду. В том, в чем мы одеты сейчас, появляться в городе ни в коем случае было нельзя, потому что по платью Илоны нас сразу заметят. Да и по волосам тоже. А потому, кроме серых рубашек, потертых штанов и пары сапог, у меня при себе имелись плащи. Обычные такие плащи с заплатками. Эти плащи я купила у рыбаков, которые каждое утро рыбачат в проливе. Собачий лай стих. Гвардейцы до нас так и не добрели. Нужно переодеться, — проговорила я вслух, глядя на несчастную сестру. По ее лицу было видно, что не так она представляла себе наш побег. В ее мечтах ее спасал прекрасный принц на белом коне. а в реальности ее спасительницей являлась я грязная голодная и уставшая сводная сестра сводные мы были по отцу но если илона родилась в браке спокойно леди Гаргот, на два года позже меня то я была дочерью служанки то есть незаконно рожденной именно поэтому нынешний лорд Гаргот, наш общий дядя и по воле несчастного случая Самый богатейший лорд Королевства Мечей после смерти своего брата и его супруги быстренько стал опекуном для несчастной сироты, то есть Илоны. А меня продал на ферму к старому Эрти. Там я честно трудилась до вчерашнего дня. Мой договор заканчивался вместе с моим совершеннолетием. А уже сегодня нашла себе приключений на нижние девяносто. но и по-другому поступить никак не могла. Во-первых, Элона была пусть и сводной, но все же моей сестрой. А во-вторых, в детстве я обещала отцу, что буду приглядывать за пузатой мелочью. Пузатая мелочь выросла, но проблемы ее никуда не делись. Хотя столичный маг клялся и божился, что хворь пройдет сама собой. Не знал старый дурак, что это не хворь, а самое настоящее Драконья болезнь. Когда я была маленькой, то частенько сидела на кухне вместе со слугами. Ни раз и ни два не шептались о том, что в нашем роду, Гаргот, века назад отметилась принцесса пылающих. Мол, влюбился в нее лорд, выкрыл из королевства и запер в своем замке. Что там дальше с нею было, мне никто рассказывать не хотел. Только говорили. Будто назад в свои земли она уже не вернулась. Подтверждений этим слухам естественно, ни у кого не было. Лично я в принцессу совершенно не верила. Но доказательство того, что дракон в нашем роду все-таки отметился, сейчас сидела передо мной и грозилась разразиться истерикой, потому что переодеваться в эти тряпки нипочем не желала. «Тихо, успокойся», — медленно проговорила я, отметив выступившей на лице девушки белые чешуйки. «Я не могу это надеть», — схлипнула Элона, намереваясь вдоволь рыдаться. И я ее даже в этом случае понимала. Не каждый день высокородная леди сбегает из своего дома, дабы пересечь весь геройский пролив, чёрт знает как, чтобы добраться до королевства драконов, но испытывать сильные эмоции ей было никак нельзя, потому что закончиться это могло пожаром и моей подгоревшей тушкой с хрустящей корочкой. В мгновение, когда она испытывала сильные эмоции, на теле и лице Илоны проступали редкие белые чешуйки, а сама она вскоре покрывалась огнем, который абсолютно не могла контролировать». Но, кроме того, пламя причиняло ей нестерпимую боль, грозясь рано или поздно забрать ее душу. Такие, как она, в большинстве услышанных мной историй умирали, сгорая в своем же огне. Собственно, именно поэтому я и должна была доставить ее в королевство пылающих. Согласно той скудной информации, что мне удалось узнать от купцов, торгующих во всех четырех королевствах, В главном храме в королевстве драконов принимали таких, как моя сестра. Люди с каплей драконей и крови рождались нередко. Там им помогали. Но как именно, никто не знал. Это нам предстояло выяснить на месте. Я понимаю, тебе не хочется. Мои слова были плавными, убаюкивающими. Медленно дыши через нос. Но нам необходимо переодеться. а иначе нас поймают в городе. Ты меня понимаешь?» Илона грустно кивнула, принимая необходимость переодеться. Делать это в небольшом углублении было неудобно, но и выбираться наружу раньше времени не стоило. Кое-как заплетя сестре толстую косу, я накинула на ее голову капюшон с заплаткой и позволила себе теплую улыбку. «Даже в одежде», Снятый с рыбака, ты выглядишь просто восхитительно, решила я ее подбодрить. За что тут же поплатилась. Сначала девушка улыбнулась, засмущавшись от комплимента, но когда смысл моих слов дошел до нее, ее и без того большие голубые глаза стали как две плошки. Ты сняла эту одежду с утопленника и дала ее мне? Тьфу на тебя! произнесла я с укором. Купила я ее у рыбаков. У очень чистоплотных рыбаков. А теперь пойдем. О платье. Кивнула она на голубую кучку, лежащую на таких же голубых туфельках. Оно нам не нужно. Тем более оно мокрое. Все, некогда разговаривать. Вечереет уже. И действительно, на владение лорда Гаргота уже набегали сумерки. Еще недавно голубое небо, по которому плыли легкие, как перышки, облака, наливалось насыщенным темно-синим цветом. Оранжевая полоска закатного солнца осталась за нашими спинами, так что чем дальше мы шли, тем темнее становилось, тем хуже проглядывалась под ногами земля, полная коварных корней деревьев и вырытых маленькими грузунами ямок. В сторону, противоположную королевству пылающих, шли мы не просто так. В часе пешком от особняка лорда находилась ферма, на которой я проработала без малого шесть лет. Но это я в гордом одиночестве могла бы дойти за час, а с Илоной, не привыкшей так долго ходить пешком, наша прогулка растянулась на три часа. К ферме мы подошли уже в чернильной темноте. и я даже успела порадоваться, что нам пришлось задержаться. Сюда мы шли за лошадьми, покупку которых я честно отработала. Они дожидались нас в стойлах, готовые к поездке, но забрать их нам было не суждено. В железных доспехах, с неизменными зелеными плащами на плечах, освещая себе путь ярким светом, исходящим от факелов, по ферме бродили гвардейцы-дяди, пока мы прятались за низким забором, скрытым разросшейся зеленью. Наш дядя здесь тоже был. Придерживая свое круглое выпирающее пузо, также облаченный в доспехи, он стоял на широком крыльце и что-то выговаривал всему семейству Олдусов. Они всегда хорошо ко мне относились. И сам старик Эрти, его жена и их дети — Все они были мне не чужими людьми, не семьей, конечно, но не чужими. Так что я искренне надеялась, что наш с сестрой побег их никоим образом не коснется. Тем более, что они о нем ничего не знали, кроме того, что я зачем-то купила у них двух лошадей. Что же касается нашего дяди, я была готова голову на отсечение дать, что он всю землю носом перероет, лишь бы нас найти. так что его появление на ферме было даже предсказуемым. Обзавестись довеском к отцовскому богатству шесть лет назад он был очень даже рад. Отрывая с кожи племянницы белые чешуйки, он продавал их на черном рынке за баснословные деньги, чем только увеличивал свое состояние. Илона при этом испытывала кратковременную боль, но повышенная регенерация позволяла ранке быстро затянуться. На следующий день на том же месте уже сияла новая чешуйка. Я прекрасно осознавала, что лорд Гаргад сделает все, что угодно, чтобы вернуть себе свою жемчужину. Но и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы доставить ее к драконам, потому что от успеха этого путешествия напрямую зависела моя жизнь. «Что там происходит?» — Выснулась Илона из нашего укрытия. Я тут же дернула ее за руку вниз. «На ферму нельзя», — проговорила я тихо и начала медленно отступать спиной обратно в чащу, утягивая за собой сестру. «И куда мы теперь?» В ее голосе появились панические нотки. «Лорд Гаргад знает, что мы отправимся в Королевство Пылающих. Самый короткий путь, чтобы попасть туда, это идти по берегу пролива, а потом переплыть в тёплое море, «Если мы так пойдем, он нас точно поймает». «И что же нам делать?» Оступившись, Элона чуть не упала, но я поймала ее за плечи. С территории фермы нам удалось уйти незамеченными, так что теперь дорога у нас была только одна, обратно в город. Перед дальним путешествием нам как минимум следовало поесть. Пусть немного, но деньги у меня были. И даже с расчетом на горячий ужин». Идти длинным путем, ответила я коротко, обдумывая дальнейший план. Амели, мы умрем! Паника активно переходила в истерику, и с этим срочно что-то нужно было делать. Взяв сестру за плечи, я встряхнула ее. На лице девушки наверняка проступило недоумение, но в темноте я даже носа ее не видела, не то что выражение лица. Не умрем. произнесла я с максимальной хладнокровностью, твердо веря в то, что говорю. Я даю тебе слово, что мы доберемся до драконьего королевства. Я даю тебе слово, что там тебя вылечат. Если бы я знала, что уже утром мы попадем в качестве товаров на невольничий рынок, где нас попытаются купить сразу два красавца-конкурента, то точно не разбрасывалась бы такими обнадеживающими обещаниями. А впрочем обо всем по порядку.